Глава шестая. Дни тянулись за днями. Минула неделя, следом другая. В первые дни я продолжала жить, словно ничего не изменилось. Убирала дом, готовила, стирала, а еще утешалась чтением и надеждой, что отец скоро вернется. Но теперь поняла, с ним что-то случилось, какая-то беда, а я ничем не могу помочь. я даже не знала, куда идти, чтобы выяснить, что произошло. На газеты, где сообщали о разных происшествиях, у меня не было денег. Обратиться в полицию я боялась. Доверия к законникам у меня не было. К тому же вдруг они начнут расспрашивать, чем занимался отец. А врать я совсем не умела. Придется рассказывать о незаконных экспериментах и, возможно, сделать хуже нам обоим. Поэтому мне оставалось только ждать и надеяться, что отец временно задерживается и вскоре вернется. Хуже всего было то, что у меня закончилась еда. После отъезда отцами Мясник, Молочник и Зеленщик перестали привозить продукты. Увидев однажды днем бакалейщика у ворот соседнего особняка, я выбежала к нему. «Господин Орша! Господин Орша!» Забыв о приличиях, я кричала на всю улицу. Ведь, чтобы не упустить его, выскочила из дома, в чем была. Домашнем платье и туфлях без задников. А в них бегать было неудобно. К тому же в последние дни меня мучила одышка, и я начала быстро уставать. «Господин Орша!» Добрый бакалейщик, услышав мой зов, придержал лошадку и терпеливо стоял у повозки, ожидая, когда я к нему подойду. «Добрый день, барышня», — поприветствовал он меня, приподняв шляпу. «Ваш батюшка передумал и решил возобновить поставки? Очень хорошо. Передайте ему, что я могу подъехать только завтра к вечеру или, скорее, даже послезавтра утром. Заказов больно много». Все это он произнёс, пока я подходила. И еще пару секунд мне понадобилось, чтобы выровнять дыхание. Может, потому его слова не сразу дошли до меня. «Почему вы перестали возить нам свой товар, господин Орша?» переспросила я. «Так ваш батюшка сказал, что вы уезжаете, и больше продукты не нужны», удивился бакалейщик, а потом улыбнулся мне. «Я рад, что передумали. Такая хорошенькая барышня. В столице-то все проще жениха найти. Так и передайте батюшке, что послезавтра утром все привезу, как обычно». Он забрался в повозку и тронул вожжи. Лошадка двинулась тихим шагом, а я застыла на месте, не способная осознать то, что услышала. Так и стояла, пока бокалейщик не остановился у следующего дома. «Господин Орша, а когда отец вам это сказал?» «Так...» э -э — бокалейщик задумался. «Да как я в последний раз привёз, так и сказал. Недели уж три прошло, если не больше». Он снял с повозки большую корзину, поставил у ворот и принялся стучать. а я двинулась домой в растерянных чувствах. Это что же получается? Отец заранее знал, что уедет, поэтому не оплатил услуги поставщиков. Значит, он собирался взять меня с собой, а затем передумал? Или он бросил меня? Но почему он так поступил? Вопросы мелькали в голове, словно стая стрижей. Едва успел возникнуть один, как его тут же сменял другой. Только ответов у меня не было. Хорошо, что аренда дома оплачена до конца года. По крайней мере, о жилье можно не беспокоиться еще несколько месяцев. А вот еды совсем не осталось. Вчера я сварила кашу из последней горсти крупы. Сегодня еще хватит скромно поужинать, а что делать завтра, я не знала. Но почему он меня бросил? И бросил ли? Этот вопрос не давал покоя. Я должна была убедиться, что это все ужасная, немыслимая ошибка, что отец вернется, что я не останусь одна без денег и еды. Поэтому. и решила сделать то, что раньше просто не приходило мне в голову. Я собиралась устроить обыск в отцовских комнатах, спальне, кабинете и лаборатории. И если там есть ответы, я их найду. Осмотр спальни показал, что одежды отец взял немного. Три сюртука, дюжину рубашек, пару сменных брюк. Шкаф остался заполненным больше, чем наполовину. И это вселяло надежду. Может, он и правда уехал ненадолго, а с оплатой продуктов произошла путаница? В кабинете я тоже ничего не нашла. Нет, бумаг мне попадалось много, но ничего важного для меня не обнаружилось. Важного из документов. Потому что в одном из ящиков стола я нашла пачку ассигнаций, приклеенную с обратной стороны днища. По моим меркам это были огромные деньги. Если расходовать экономно, хватит очень надолго. Экономить я умела. В лабораторию я пришла после скудного ужина, здраво рассудив, что за продуктами лучше отправляться поутру. На нежгляде я могу найти разве что неприятности. Привычно под потолком вспыхнули лампы, озарив помещение ярким светом. Я решила начать с дальней части. Там было меньше мебели, а значит, меньше возможностей что-то спрятать. Управлюсь быстрее. Оба стола оказались обычными и ничего не скрывали. На передвижном столике лежал стандартный набор инструментов. В общем, все как обычно, ничего особенного. Я перешла в большую часть. Сначала проверила рабочий стол и стоящий рядом шкафы. Затем взяла приставную лесенку и прошлась по полкам, тщательно обследуя со всех сторон. Итогом стало несколько занос, синяк на локте, которым я не рассчитала расстояние до угла, и толстая рабочая тетрадь, исписанная убористым почерком отца. Я спустилась с лестницы, держа в руках это сокровище. Собиралась отнести в библиотеку, чтобы разместиться с удобством и тщательно изучить написанное. но не удержалась, села на нижней ступеньке и раскрыла тетрадь на первой странице. И застонала от разочарования. Текст был зашифрован или заколдован. В общем, абсолютно не читаем. Пока листаешь страницы, кажется, что различаешь отдельные слова, но стоит вчитаться, только попытаться разобрать написанное, как буквы сортировались в неизвестных последовательностях, рассыпались по разным строчкам. Понять, что написано в тетради, не представлялось возможным. Я в сердцах захлопнула ее и хотела уже сунуть обратно под двойное дно за одной из полок, но потом передумала. Возможно, мне еще удастся найти способ, как расшифровать эти записи. Я чувствовала, что в тетради скрыто нечто важное. Не зря же отец так тщательно ее защитил. Спать я ложилась в расстроенных чувствах. С одной стороны, нашлись деньги на дальнейшую жизнь, а с другой... Было ужасно обидно, страшно и непонятно. Причем все это разом. Впрочем, проснулась я отдохнувшей и набравшейся сил на новые свершения. Грустные мысли вчера у меня были исключительно от недоедания. Сейчас хожу на рынок, закуплюсь продуктами, потом сытно позавтракаю. И все сразу встанет на свои места. Можно думать, как жить дальше. Я надела светлое платье, решив, что не позволю мрачным мыслям одолеть меня. Тщательно уложила волосы. Сверху приколола соломенную шляпку, украшенную скромным букетиком голубых цветов. Долго размышляла, взять большую корзину или маленькую. С большой можно сходить на рынок один раз и надолго, а маленькая в руках смотрится изящнее. Усмехнулась своим глупым мыслям. «Ну, какое изящество! И ведь не жениха отправляюсь выискивать, и продукты закупать. Если сама не дотащу, найму извозчика. Деньги позволяют». «Пока позволяют», — поправила я себя. Не стоит слишком транжирить отцовские ассигнации, пока я не определилась с дальнейшей жизнью и не нашла хоть какой-нибудь заработок. Утро выдалось чудесное, теплое, солнечное, как раз для прогулки на городской рынок. Отец всегда снимал дома в квартале, где жили обеспеченные люди. Вот и сейчас я шла по тенистой улочке, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Мои временные соседи, обитатели особняков и особнячков, еще спали. Но стоило свернуть за угол очередной ограды, как все резко переменилось. Меня окутал шум большого города. Люди спешили по своим делам, стараясь не сходить с тротуаров, ведь по проезжей части носились экипажи и всадники. Еще несколько минут и я ступила на территорию городского рынка. К счастью, прежде я часто бывала здесь с Берси, поэтому знала, куда идти. И все равно оробела. Рынок шумел еще больше, чем город. Кричали, зазывали, сообщая, что именно у их хозяина самый ароматный сыр, самое парное молоко и самое свежее мясо. Кричали продавцы, сообщая то же самое, на уже конкретному человеку. Кричали и сами покупатели, требуя вернуть деньги за просроченный товар или недовешенный кусок. Прямо на моем пути стояла торговка сладком свежей сдобы. Живот свел от голода, напоминаю, что сегодня я не завтракала. А вчера и позавчера ела ли жидкую кашу, которая не насыщала желудок. Напротив, вызывала желание съесть что-нибудь посущественнее. Два пирожка с луком. Я протянула женщине одну из двух взятых с собой ассигнаций. «Барышня, миленькая, да где же я тебе столько сдачи найду? Утро же! Еще не наторговала!» Заголосила она неприятным визгливым голосом. «Хорошо». Я не стала спорить и убрала купюру в карман платья. «Барышня, не спеши, погоди!» Тетка тут же сменила тактику и теперь говорила елейным голосом с заискивающими нотками. «Вон какая худенькая! Что тебе два пирожка? Бери все десять. И ты покушаешь, и мне приятно, что такой хорошей девушке моя выпечка пошла. Ты не думай, она свежая, я тесто с вечера развела, а с утра пораньше встала, печь растопила, пирожков налепила да напекла». Я была голодная, женщина настойчивая. Поэтому сговорились мы быстро. Пирожки, сложенные в кулек, перекочевали в мою корзинку. Торговка пожелала мне хорошего дня и попыталась скрыться. Я еле успела схватить ее за рукав. «Уважаемая, вы забыли дать мне сдачу». «А, сдачу! Ну, конечно! Запамятовала! Это все проклятая жара!» Я проследила, как она отсчитывает купюры меньшего достоинства и монеты, убедилась, что все правильно, и тоже пожелала ей хорошего дня. После чего отправилась дальше. За спиной услышала, как торговка пробормотала проклятие мне вслед и покачала головой. Странная женщина. Это ведь она пыталась обмануть меня и лишить моих же денег, а теперь пылает ненавистью, словно все было ровно наоборот. Я пожалела, что решила купить пирожки у нее, а не в знакомой пекарне. Но было уже поздно. Торговка растворилась в голдящей толпе. А я была слишком голодна, чтобы медлить, поэтому развернула кулек, достала пирожок И вгрызлось в сдобное тесто. Я съела два или три, прежде чем почувствовала, что голод отступил достаточно, и можно спокойно заняться покупками. Я старалась не брать много, ведь неизвестно, когда вернется отец, и вернется ли вообще. Разговор с бокалейщиком не шел у меня из головы. И все равно корзина быстро оказалась заполнена: мясо, крупы, овощи, чуть-чуть фруктов, полфунта леденцов очень уж захотелось. Съев еще пирожок, я окончательно повеселела и отправилась к стоянке извозчичьих экипажей. Продукты оттягивали руки, которые я меняла чуть ли не каждую минуту, и все равно еле дотащила. Я уже видела ближайшего камня извозчика, худого и морщинистого, и даже открыла рот, чтобы позвать «пусть он спустится и поможет дотащить корзину», но ничего не успела. Меня окружили мужчины в черной форме королевских гвардейцев, и над духом прозвучало страшное. именем короля вы арестованы.